Глава 14. Теперь Капище Стоунхенджа освещала огромная багровая луна, и оно было словно зальто дымящейся кровью. Такой же недобрый зловещий свет шёл от красной плиты в самой середине круга. Калига впирил обрекающий перст в Маздана. Вы четверо, стойте где стоите, только эта плита устойчива. Король с проклятиями выхватил меч. Роланну хватило его сзади за руки. Король отчаянно вырвался. С другой стороны, Гульчя приставил ножки его горлу. Застынь. Ну а этот, этот дикарь в шкуре завлек в ловушку. Голос Гульчи был раздавленным. Это он умеет. Поверь, умеет. Теперь все четверо смотрели на Калику. Маздан вязал пальцами какие-то знаки. Олег следил за ним из-под лобья, но молчал, не двигался. Если и были, то магические символы, как подозревал Томас. то Калика их либо не понимал, либо не считал опасными. Король все еще в руках могучего викинга вскричал в ярости: «Проклинаю вас всех, предатели! Сами не сумели и мне помешали. А что теперь? Да не бывать тому, чтобы король англов признал поражение от какого-то нищего рыцаря и юродивого странника. Если не помогла ваша помощь, если даже сила Христа и его матери на их стороне, то я обращаюсь к своим древним богам». Клянусь сегодня же принести кровавую жертву. Тысячу молодых женщин брошу под топоры, кровью залью их каменные изваяния, потешу свирепые сердца. Прямо над сводами сгустилась ночь. Заблестели звёзды. Внезапно раздался страшный хохот, от которого кровь застыла в жилах. Вместо звёзд зажглись страшные багровые глаза. Хохот прогремел снова. Тьма стенулась в середину. Там обрисовался торс огромного зверя-человека. Вечный народ был обогрён кровью, на щеках пламенели ритуальные раны, уши торчали как у волка, клыки блестели. Чудовищный бог наливался плотью, под блестящей кожей вздулись стальные мускулы. Со страшным рёвом он потянул огромные лапы к застывшей в ужасе группке людей. Томас выронил меч, прижал к груди Яру, в другой руке всё ещё сжимал чашу. Олег вскинул руки, воскликнул что-то, потонувшее в грохоте. Грянул гром, блеснула слепящая молния. Не погасла, а лишь умерила нестерпимый блеск. Из сияния раздался негромкий, молодой, но очень усталый голос. "Не дам", загремело так, что зашатались камни. Нечеловеческий голос древнего бога Тарана проревел страшно. "Это моя добыча". "Твоя", согласился голос. "Но не вся, только король. Почему?" Они чужие тебе, зато эта чаша под моей защитой, как и мои дети, что несут ее. Почему только король, взявший меч, да погибнет от меча, идущий за шерстью, да вернется стриженным? Зверобог взревел в ярости, чудовищная лапа опустилась, люди стояли как вмороженные в лед. Огромные пальцы, каждый с бривно, схватили короля. Он завизжал, рука начала подниматься, затем захрустело, хлопнуло. На плиты брызнули струи крови. Снова прогремел хохот, уже удаляющийся. Под сводами просветлело, стали видны поперечные балки. Сияние быстро меркло. Олег закричал могучим голосом: «Таргита, и спасибо, что явился, хотя я не звал тебя. Ты еще не знаешь, что у вас впереди. Знаю, не отлежимся. Но ты чего явился?» Голос прогремел медленный и смертельно уставший. Если ты сам ковавший чашу, почему ты не берёшься её защитить? Всё-таки тут двое моих детей. Олег вытрясл глаза. Так Томас тоже? Из какой же он ветви? Ах, да, в нём кровь Готта. Понятно. Ну как тебе там наверху? Голос сказался Рони. Меняемся? Не за какие пряники, отшатнулся Олег. Да знаю, знаю. Всё ещё творишь царство разума? Или уже что-то другое? Реши, я так хочу отдохнуть, смени меня. Голос смертельно усталого бога отдалился и затих. Теперь потрясённо смотрели на скромного калику. Он развёл руками. Все боги, старые и новые, весь народ, воины и простолюдины, все на стороне Саратомоса. Даже погода, пфу-пфу, не сглазить бы. Так что подумайте о выборах нового короля, такого, который был бы популярен среди рыцарей и менестрелей, от них зависит многое. торговцев. Маздан внезапно выбросил вперёд сжатые кулаки. Из них вырвались два слепящих луча. Воздух вспыхивал и сгорал вместе с ночными бабочками и летучими мышами. Один луч задел столб. Там зашипело, взвилось облачко пара. Камень оплавился и потёк, как тёмный воск. Голос Маздана был полон ненависти. "А этого ты не ждал?" Олег отпрыгнул, крикнул. "Но ведь Устав запрещает магию. Семирым Тайным позволено отныне всё. Олег пригнулся. Все сжигающий луч черкнул над головой по каменной глыбе. Пахнуло жаром. Запах горелого камня странно напоминал запах горящего человеческого мяса. Значит, ты предал даже своих. Краем глаза он увидел Томаса, что мчался к ним с разинутым в крик Торм. В руке рыцаря блестал меч англа. Другой рукой прижимал к груди чашу. Яра, конечно же, поняла, куда он бросился, побледнела, с воплем кинулась следом. Маздан резко повернулся, ослепляющий луч прорезал воздух и ударил в бегущего рыцаря. Томас даже не остановился, только вскрикнул яростно, добежал и обрушил на врага страшное лезвие. Лицо Тайного в последний миг выражало только безмерное удивление. Томас ударил слишком торопливо, спасал друга. По тому лезвию, срубив ухо главного врага, глубоко врубилось в плечо. Маздан повалился, кровь брызнула ручьём. Томос упёрся ногой, выдернул меч. Тайны бился в луже крови, приподнялся с трудом. Белые от боли глаза отыскали неподвижную Яру. "Ты... ты из спящих? Пришло время". Яра медленно покачала головой. Глаза её были полны сочувствия. "Убей их". приказал он. Нет, ты получишь всё, что хочешь. Я уже получила почти всё. Он упал лицом в лужу крови. Все думали, что он умер, но Тайный нашёл силы приподняться на дрожащих руках. Гульча. Я здесь великий мастер, послышался тихий голос. Убей. Убей, ты получишь всё. Её голос был не громким. А я хочу больше, чем всё. Он упал лицом в свою кровь и застыл. Яра набежала с такой силой, что вышибла из рук рыцаря чашу, та покатилась, звеня и подпрыгивая. В полной тишине, где слышалось только частое, с хрипами дыхание, этот звон словно разбудил застывших роланой и гульчу. Она хлопнула его по спине, тот прыгнул с плеты, не думая о предсказанной гибели, бросился за чашей. Светлые волосы развевались как крылья, в глазах была решимость. Когда рука его уже была близко, Калика вырос у него на пути. "Уйди, странник", взревел викинг. "А ты убей", предложил Калика, "если сможешь". Он был безоружен, и у Яра ёкнуло сердце. Ролан взмахнул мечом, Калика вскинул руку. Лезвие страшно блеснуло. Все ахнули, но Калика против ожидания не упал рассечённый надвое. Меч отпрыгнул слегка. Калика отступил глядя в голубые глаза викинга. Уйди за рублю, скрикнул Ролан ещё сильнее. Только теперь Яра поняла, что викинг ударил плашмя, стыдясь зарубить безоружного. Я не уйду, ответил Калика. Он прямо смотрел в красивое мужественное лицо. Ролан заскрипел зубами, скинул меч, на лице его отразилась мучительная борьба. Глаза побелели. Калика ощутил, что викинг сейчас нанесёт смертельный удар. Даже если потом будет стыдиться всю жизнь. Он быстро подхватил чашу, швырнул её Томасу. Лови. Томас едва успел выставить вперёд руки, а Каликан неуловимо быстро шагнул в сторону. Поймал руку с падающим на него мечом, дёрнул. Хряснуло. Викинг с криком упал вниз лицом, а меч выскочил и запрыгал по каменным плитам в темноту. Томас поймал чашу. Глаза его были огромными и круглыми, как у морской рыбы из большой глубины. Ты как ты взял чашу двумя пальцами? Это я понимаю. Если уж гореть, то лучше двумя пальцем, чем всей руке. Но ты ведь язычник, да не простой, а ратоборец старой веры, противный Христу. Олег отмахнулся. Ну и что? Если я сам эту чашу делал? Ты Так это демон с небес говорил о тебе? Олег почесал затылке. На ней ещё отмечено от моего большого пальца. Я тогда чуть не заорал, еще горячее было. Ты думаешь, эта чаша в руках одного Христа побывала? А Калакса и сын Таргитая, что пользовался две тысячи лет, а его сын Скиф, Авандал, Славен, Год, дети Скифа. Она побывала в руках великих героев, магов и пророков. Ибо мир начался не с Христа, как тебе все время кажется. В ней также кровь Калакса и под Тевто и слезы Ангела. Томас торопливо. Чувствуя себя карликом на плечах таких великанов, опустил чашу на круглую плиту. По серой поверхности словно пробежал ветерок. Затем под донышком камень начал наливаться тёмно-вишнёвым цветом. От плиты пошёл тёплый воздух. Багровый цвет быстро менялся на пурпурный, тот стал алым, а тёплый воздух стал жарким. Затем весь камень раскалился до красна, а под чашей он был оранжевым, переходя в белый. Волна жаркого воздуха стала такой мощной, что люди отступили на шаг, закрывались ладонями от жара и слепящего блеска. Чаша качнулась, начала погружаться в камень. Томас вскрикнул, шагнула, доливая жар, но сильная рука ухватила за плечо. Не надо, её достанут позже. Когда, скрикнул Томас неверище. Не знаю, могу только сказать кто. Все смотрели с трепетом. чувствовал, что наступила священная минута раскрытия вселенских тайн. Каликы покосился на обращённые к нему бледные лица, внезапно улыбнулся. Хм. Я не знаю, только как их назовут. То ли тамасиды, то ли мальтониды, или ещё как. Внезапно скребущийся звук привлёк их внимание. Цепляясь за стену, поднимался бледный, сосадиный на скуле Ролан. Все взоры повернулись к нему, и викинг, собравшись силами, выпрямился, гордо откинул волосы на спину. Синие глаза смотрели без страха, во взгляде были достоинство и гордость. Олег, глядя на него внимательно, начертал в воздухе замысловатый знак. Глаза Ролана расширились. Олег добавил второй знак, и Ролан проговорил хрипло: «Не могу поверить, ты то о ком ходят смутные и страшные легенды?» Верховный контролёр? Ты лучше поверь, посоветовал Олег. Хотя о верховном я в Верховном контролёре сам слышу впервые. Я не боюсь смерти, ответил Роуэн. Но если ты в самом деле а теперь верю, ебаты, сокрушил. Это ли не доказательство? Да, понимаю, это не доказательство для тебя, но это доказательство для нас. Мы такие доводы понимаем лучше. Правота должна подтверждаться силой. Но скажи, выши, почему Почему? Что мы делали неверно? Спешили, ответил Олег тяжело. Лицо его омрачилось. Мы все время сворачиваем на более короткие пути. Мы жаждем добиться результатов уже при своей жизни. Жаждем их увидеть, потрогать руками, ну и получить заслуженные поздравления. Мы не ради поздравлений, простонал викинг. Да это и я так. Короткие пути ведут к коротким взлетам, а падения бывают страшными. Это я уже видел не раз. Но человечество, а с ним и лучшие из человечества, семеро тайных, всякий раз попадают в эту ловушку. Ну не всякие, иначе род людской уже исчез бы. А ты, контролер, ты безгрешен? Никогда не ошибаешься? Олег невесело улыбнулся. На беду мой дар вещего служит только в мелочах. Ну клад найти, шкуру спасти, дожд предсказать, да крышу вовремя найти. Вот видишь? Да, но он дал мне прожить намного дольше, чем все тайны. Я не умнее других, я просто видел больше. А может, благодаря этому и умнее. Я тоже ошибаюсь, но я заставляю себя учиться на ошибках, на своих, на чужих, вообще учиться, на всякий случай, на будущее. Ты убьёшь меня? Олег покачал головой. Хуже. Хуже? Что может быть хуже? Ты будешь дорожать принимая решение, потому что будешь отвечать не только за свою деревню. Ты будешь засыпать в мучительных раздумьях, а ночью просыпаться с криком и в холодном поту, когда узришь, как по твоему повелению рушится царство добра и справедливости, которые должны по твоему мнению зацвести под твоей рукой ещё пышнее. Ты будешь люто ненавидить людей за то, что такие грязные и никчёмные. Ненавидеть семерых Тайных, потому что каждый тянет одеяло в свою сторону. Но ты должен научиться любить людей, хотя это и трудно, хотя бы просто потому, что другого человечества на белом свете нет. Члена в семи тайнах можно заменить, назовем это заменой, а человечество заменить, увы, неким. Ролан был бледен, крупные капли пота катились по лбу. Он прошептал: "Что ты хочешь сделать? Взвалить на твои плечи всю тяжесть мира и всю его грязь?" С этой минуты ты глава тайных. Да-да, главу выбирают, ибо назначать его просто некому. Выше его лишь Бог. Но я и выбираю тебя и назначаю. Ты единственный из семи оставшихся семи, кто засомневался в истинности прежнего пути. И ты, хоть не хочешь сразу в этом признаться, склоняешься на сторону культуры. Роланд слабо улыбнулся. Ну, если культура с такими кулаками культура с кулаками? Что-то в этом недоброе. Ладно, пусть хотя бы так. В этом мире все с ножами, зубами, клыками, ядом, когтями. Так что кулаки ещё не самое худшее. Внезапно лицо Роллона стало очень серьёзным, даже испуганным. Ну а это же чёртова пропасть работы. Хм. Совсем недавно мне сказал эти слова один такой, похожий на тебя, правда, по другому поводу. Он хлопнул по плечу потрясённого Ролона, ныне главы семи тайных владык мира, повернулся к Гульче. От тебя я ждал наибольшего подвоха и всё ещё жду. Но что-то никак не соображу, в чём он. Отравленный кинжал, змея в конском черепе, сонное зелье. Нет, всё это уже было. А что задумала сейчас, не могу предвидеть. Но чую, что ты свой удар ещё не нанесла. Или уже? Гульча оглянулась на Яру. Та ответила понимающей улыбкой. Гульча снова повернулась к Олегу. В её голосе было больше яда, чем в той змее, что когда-то ждала его в конском черепе. "Какие пни зовут тебя, вещь?" ну, пробормотал Олег. Томас и Яра вытаращили глаза. Олег увидел разным, но никогда не зрели смущённым. "Зовут всё же. А что я просмотрел?" Олег видел, что Яра кивнула. Ей понятно, но он всё ещё пытался сообразить. Гульча сказала с тем же высокомерным презрением. У меня есть долг перед цивилизацией, как говорил глава тайных, но есть и перед моими детьми. Я же сказала, что хочу больше, чем всё. А это могут дать только дети, к которым ты, кстати, сказать, тоже имеешь коры охотное отношение. Не думаю, что они попадут последними в те мифические земли за океаном, на которые ты так рассчитываешь. Калик опустил плечи. Взгляд у него был усталый, замученный. Похоже, она решила использовать его победу для своих целей, как он христианскую реликвию для спасения духа вольностей язычников. Что ж, он только подал ей пример. Цар Торвальд уже отдавал приказы, собирал коней. Томас заметил, что людей стало вдвое больше. Уцелевшие телохранители короля поспешили сложить оружие. И Торвальд вернул его им, как принявшим клятву верности.